Глава 8 Перелет обратно проходил спокойно. Все ожидали какой-нибудь каверзы, но обошлось. А вот на земле, как оказалось, уже творилась какая-то чертовщина. Новостные каналы лихорадило. Старые боги развили дикую активность. Места силы братьев падали одно за другим. Резко повысившийся магический фон обильно сдабривался божественной активностью. А из лесов то здесь, то там — вылезали чудовища. Панические нотки звучали по всему миру. Виктор смотрел новостные каналы в интернете и просто не мог поверить тому, что они вещали. Чего стоили только кадры из Каира, где полчища непонятных псоглавых гуманоидов штурмовали какую-то очередную мечеть под предводительством чудовищных размеров скорпиона, вместо головы которого был торс мужчины. Или ожившие столетние дубы во Франции и Германии. Страсть да и только. В аэропорту их никто не ждал. Сели и сели. Правительству было явно не до них. Старые боги резвились на славу. Добрались до дачи довольно быстро. И наткнулись на следы боя. Многочисленные безликие трупы в камуфляже по периметру. Вынесенные ворота. Закопченный остов БМП во дворе. Снова трупы непонятных мужчин в форме с непонятными знаками различия. «Эй! Кто живой, есть?» — крикнул Виктор. «Вернулись?» — поинтересовались из дома на языке темных эльфов. «Вернулись!» — заорала выглянувшая голова с белокурыми волосами. Кто-то рыбкой нырнул в портал и оттуда спустя пару минут высыпал народ. «Что тут у вас произошло?» — обводя взглядом общий разгром, поинтересовался Виктор, обращаясь к Валенору. «Дом, с которым ты заключил договор, решил его пересмотреть в одностороннем порядке». Нас пытались захватить. Много погибших?» Ализель максимально выдержанным тоном произнес пращур. «Что?» — хрипло переспросил Виктор. Когда дачу окружили, она решила пообщаться. Вышла, повздорила и получила очередь из крупнокалиберного пулемета. «Ясно», — сухо кивнул Витя. «Дети как?» «Двое выжили. Черт, черт, черт!» Они на крыльце стояли, любопытствовали. Вот той очередью, что Ализель убила и их накрыла. Крупнокалиберный пулемет на такой дистанции — серьезный аргумент. Легкие индивидуальные щиты снесло так быстро, что отреагировать даже не успели. Большие потери в целом? — Только дети и Ализель, — хмуро произнес Уленор. Мы поэтому всех на ту сторону портала и перебросили, на всякий случай. Тут стало опаснее. А там мы пока прикрыты завесой. «А где была Кали? Почему она не вмешалась?» «Я была в Индии», — произнесла женщина, вышедшая из портала одной из последних. «И поверь, когда я вернулась, все причастные ответили самым суровым образом. Кто именно выжил из детей?» — подавленно поинтересовалась Цири. «Кира и Глеб. А где Селентис?» «Убили. Соболезную», — нейтрально произнесла Кали. «И да, Виктор, я хочу уйти». «В смысле?» «Ты ведь пойдешь туда», — кивнула Кали на портал. «Будешь сражаться за свои интересы, за свое будущее. А мое место здесь и сейчас. Идет передел мира, знаю», — перебил ее Виктор. «Да и дети нас больше не держат». «А так бы удержали?» «Нет», — после долгой паузы произнесла Кали. «Нехватка сил?» «Так ты знаешь, да?» «Лос рассказала». «Это просто невыносимо. ежедневное мучение на протяжении тысячелетий...» «Хорошо», — вновь перебил ее Виктор. «Но только после того, как поможешь протащить через портал в этот мир все, что нам нужно. Больше портала сможешь сделать?» «Это потребует определенных усилий», — замялась она. «Такой платы хватит?» — сухо осведомился Виктор, протянув ей на открытой ладони шарик с прессованной божественной силы, «Той самой, что отнял у Молоха». Когда он был спрятан, то удивительным образом терялся из виду всех желающих его найти. Даже лос не смогла найти, специально обыскивая. А показанное открыто проявился во всей красе. «Хватит!» — с трудом выдавила она. «Сначала портал, потом плата», — произнес Виктор, убирая шарик обратно ближе к телу. «Откуда это у тебя?» «Бога убил», — не мигая ответил парень. «К делу. Вольнов жив? Или он тоже был причастен?» Его больше нет. Мне нужны были сведения, а оставлять в живых после того, как я с ним пообщалась, нехорошо. Там, в общем, там не на что больше было смотреть. Ясно. Хмуро кивнул Виктор с нарастающим раздражением, смотря на эту женщину. Кроме того, ситуация несколько осложнялась. Казалось бы, бардак. Он хорошо подходит для темных дел, но только если знать, куда и к кому обращаться. А Виктор не знал. И никто из его окружения не знал, потому что все контакты Кали выжгла к чертям собачьим. Ее понять можно, убили детей. Но Витя слегка растерялся в такой ситуации, хоть лично поезжай на какую-нибудь военную базу и отжимай с боем цен на имущество. Приплыли, в общем.